Поскольку удрать возможности не было, я мужественно принял бой. А доспешенный не обманул моих опасений. Мастер. Его сабля и кинжал против сабли и вдоводела. Я бы с ним охотно потягался один на один. Да только кто мне позволит? Арабы совершенно бесчестно накинулись на меня всей толпой. Я вывернулся, вспрыгнув на кучу барахла. Плохая идея. Банк. Какая-то сволочь тут же пустила в меня стрелу, И я поспешно соскочил обратно, прямо в гущу арабов. Ударил вдоводелом крест-накрест, черкнул сабелькой. Напугал. Сарацины подались в стороны, на секунду, не более. Но их тут же стало еще на парочку меньше. А я оказался лицом к лицу с доспешным чернобородом. И только теснота не позволила ему оставить меня без головы. Зацепил локтем кого-то из своих, смазал замах, а я успел выбросить вверх вдоводел. Лязгнуло знатно. Плоскость о плоскость. Сразу видно мастера, отличная сталь, однако у его сабли. Зато как приятно работать с противником примерно моего веса и силы. Тут же стюрмер таким ударом запросто отсушил бы мне кисть. Эх, старина гораздо гораздило же тебя сломать руку. Как мне здесь одиноко. И словно отвечая моему желанию, над палубой к нору прокатился жуткий звериный рик. Нет, это был не стюрмер, Свардхевди. Арабов от этого звука конкретно пробрало. На миг словно оцепенели. В том числе и мой доспешный противник. Чирк. И на его предплечье, пониже края металлического рукава, вздулся алым глубокий разрез. В кругу друзей не щелкай клювом. А уж если щелкаешь, то быстро-быстро. Кричал Сарацин, конечно, похуже, чем Берсерк, хотя тоже знатно, но недолго. Я тут же сунул жало водела прямо в кудрявую бороду, Рванулся вперед, зарубив еще двоих. И понял, что в битве наступил перелом. В нашу пользу. И сломал ситуацию медвежонок. Видать, не встречали еще арабы северного берсерка. Если по уму, то гасить оборотня надо на дистанции. Три умелых стрелка, несколько грамотных копьеметателей. Или парочка элитных фехтовальщиков, в крайнем случае. А эти ненавистники свиной колбаски кинулись примерно как только что на меня всей неорганизованной толпой. Наилучший вариант для воина — Одина в боевой конфигурации. Называется «Пошла говядина в мясорубку». Тут справа от меня появилось грибное весло и расчистило мой левый фланг. Ови Кормчик где-то добыл оружие по своей совковой ручище. А куда это мы бежим? Команды вольно не было. Я шмыгнул под рукой Ови к соседнему борту и принялся тормозить арабов, рвущихся с палубы Кнора обратно на свою галеру. «Нет, господа, вас на этот банкет никто не приглашал, но раз уж набезобразничали, придется оплатить счет». Битва заканчивалась. Штук двадцать обезумевших от ярости воинов Аллаха все еще пытались атаковать строй викингов, хотя это больше напоминало атаку галок на движущийся трактор. С ритмичным уханьем Хирт разом выбрасывал острия клинков и копий. Затем делал шаг вперед, снова выметывал из-за счетов стальные острия. И еще шаг. Со стороны очень эффектно, намного интереснее, чем изнутри. А уж насколько веселее, чем оказаться по внешнюю сторону щитов. Минут через пять все закончилось, мы победили. Свардхевди медленно осел на залитую кровящей палубу. А мгновением раньше последний воин Аллаха уронил на нее же саблю и задрал лапки кверху. Сдались, впрочем, немногие. Если норман, погибший в битве, попадает прямиком в Алхалу, то мусульмане тоже в этом смысле неплохо. Раз и в рай. К безлимитному шербету и гуриям. Затем принялись считать раны и убытки. Да уж, все как в народной пословице. Пили, ели, веселились. Подсчитали, прослезились. В этой драке мы потеряли 11 человек. И в четверо больше было ранено. Для не слишком эффективных в рукопашной арабов прекрасный результат. Я в очередной раз убедился, что храбрость – такое же оружие, как хороший клинок. Из команды Ови Толстого уцелело 17 бойцов. Да и то потому, что арабы рассматривали пленников как добычу. 17 это намного больше, чем никого, но все равно очень грустно, потому что оставшихся явно не хватало на два корабля. Даже с поправкой на хорошую погоду и в надежде на то, что нас никто больше не нападет. И тут я вспомнил о рабах-гребцах и напомнил о них Ярлу. Хрерик сначала отнесся к идее скептически, но она оказалась не такой уж и плохой. Только на той галере, что пострадала от бокового удара, обнаружилось целых 13 пригодных к делу. Четверо англичан, одного из них я одарил ключами, трое греков-византийцев и пятеро разноплеменных вояк. Причем один из них оказался чистокровным арабом, осужденным на галеры за антигосударственную деятельность или типа того. Еще десяток мы подняли на второй галере. Это было уже кое-что. Хрюрик побеседовал с каждым англичане выступили в качестве переводчиков и принял всех на испытательный срок. В одном можно было не сомневаться, грести эти парни умеют. Разбитую галеру, строительный материал для ремонта, кое-как, лишь бы удержалась на плаву, подлатали и пристроили на буксир к целой, на скамьи которой усадили пленных арабов, к вящей радости бывших галерников, тут же завладевших плетками. А возделенный берег, как и выяснилось, оказался всего в миле от нас. Да, о трофеях. Их было немного, но я ими был вполне удовлетворен. Мне достался роскошный арабский панцирь элитной работы. И арабская же сабля, в отменном качестве которой я уже успел убедиться. На саблю никто особенно не претендовал, а вот за панцирь пришлось пободаться. Так что я завалил двух панцироносцев, не имело значения, добыча все равно делилась на всех. Но я вновь вспомнил о своем праве на подарок, обещанный мне ярлом в награду за убитого Торсона и в очередной раз сообщил об этом Хрюрику. Ярл подумал немного, и я получал свой доспех. Причем опять на халяву. Ярл заявил, что это не доля, а мой приз за убитых стрелков. «Половина наших потерь от них, сказал Хрюрик. «Если бы не я, было бы больше». Народ поворчал, но согласился. Отчасти еще и потому, что трофейные кольчуги были, мягко говоря, среднего размера, а не скандинавского XXL. Однако моя пришлась в пору, так что свою бронь, тоже не дешевую, я от щедрот подарил Скиде, а он мне взятую с моей подачи саблю. Так и разобрались. Теперь о галерниках. Англичанин, которому я отдал ключи от цепи, звался Дикон из Йоркшира. Досталось парню по жизни слабо. Вместе с 12 соотечественниками он пал жертвой свейских пиратов и был продан византийцам. Там всю компанию купил некий константинопольский купец и усадил на корабельную цепь. Два года англичане гребли на византийцев. Потом корабль захватили арабы, но участь пленников не изменилась. Еще три года. К этому времени их осталось только четверо, самых крепких. Англичане впахивали на сарацин, а потом появились мы. Всех освобожденных галерников приняли, как уже сказано, на испытательный срок. Проверка показала, большая часть ребят умеет пользоваться боевым железом весьма средне. Но Дикон и еще один англичанин, Уилл, оказались отличными стрелками из лука. Двое из византийцев очень недорно рубились. А незаконно послушный мусульманин Юсуф вообще оказался местным рыцарем, сыном какого-то шейха, неудачно восставшего против начальства. Вертеть весло, естественно, умели все освобожденные. Правда, разговаривать с ними было пока затруднительно, датского не знал никто, славянского тоже. Так что общались по сложной схеме. Я с англичанами по-английски, благодаря моей рабыне-англичанке, и неплохо болтал на его средневековом диалекте. А уж англичане с остальными, по-арабски или по-гречески. Короче, по две смены на каждый кораблик набрали. Теперь следовало решить с ремонтом. Африканский берег, ввиду которого произошла наша морская баталия, выглядел неаппетитно, песок и камни. Однако логика подсказывала, где-то неподалеку есть место и получше. Галеры, напавшие на наш кнор, вышли в море после шторма. Вдобавок, далеко от базы они не уплывали, грибцов можно и не кормить денек-другой. Однако поить надо много и регулярно. Без воды в такую жару даже в теньке лежать затруднительно, а уж на солнышке веслом ворочать. Гадать не стали. Ярл скомандовал. Ульфхам выбрал среди пленников особь понежнее, помесистее. Взял шкуросъемный ножик, и через 10 минут мы получили подробный маршрут следования.